Опасность ранней гордыни Гордец всегда смотрит на людей и вещи сверху вниз. Естественно, пока вы смотрите вниз, вы не можете увидеть то, что над вами. Клайв Льюис, британский писатель и богослов. Торжествующий 18-летний Бенджамин Франклин вернулся в Бостон. Он сбежал из этого города семь месяцев назад. Самодовольный, в новом костюме, при часах и с кучей денег, он похвалялся перед всеми, с кем сталкивался, включая старшего брата, которого особенно надеялся впечатлить. Это было позерство юноши, всего лишь типографского работника из Филадельфии. На встрече с Коттоном Мезером Одним из самых уважаемых горожан и бывшим оппонентом, Франклин быстро показал, насколько смешно раздуто его юношеское эго. Они шли по коридору, и Мезер внезапно перебил Франклина. «Пригнись — Пригнись! Бенджамин был так увлечен, что не успел среагировать и врезался лбом в балку низкого потолка. Мезер отреагировал прекрасно. Он криво усмехнулся. Пусть это будет предостережением для тебя, и всегда стоит держать голову высоко. Пригибайся, молодой человек, пригибайся, пока ты идешь через этот мир, и немало серьезных ударов минует тебя. Христиане верят, что гордыня — это грех, потому что она ложь. Она убеждает, что люди лучше, чем на самом деле, чем их сотворил Господь. Гордыня ведет к высокомерию, а затем уводит от смирения и близости к людям. Не нужно быть христианином, чтобы понять эту мудрость. Достаточно беспокоиться о будущей карьере, чтобы понять. Гордость, пусть даже за реальные достижения, отвлекает и обманывает. Литературный критик Сирил Конноли как-то сказал Боги всегда называют многообещающими тех, кого хотят уничтожить. За двадцать пять столетий до этого греческий поэт Феогнит писал своему другу Кирну «Гордость, первейшее зло, которым разят человека боги, решив из-под ног почву отнять у него». И тем не менее мы продолжаем вздымать это знамя. Гордость притупляет самый нужный для успеха инструмент – разум. Она снижает нашу способность учиться, быть гибкими, строить взаимоотношения. Страшнее всего, что это, как правило, происходит в начале жизни или когда мы приступаем к чему-либо с тщеславием новичка. Только позже вы понимаете, что тот удар по голове – был бы как раз самым меньшим риском. Гордость берет мелкое достижение и заставляет нас ощущать его значительным. Она улыбается нашей смекалке и гению, словно продемонстрированная нами, лишь намек на то, что еще будет. С самого начала она вбивает клин между нами и реальностью, тонко или не особо тонко меняя наше восприятие, и того, что есть, и того, чего нет. Именно эти категоричные мнения, лишь слабо подкрепленные каким-то достижением, заставляют нас устремиться к заблуждениям или к чему-то худшему. Гордость и эго говорят. Я предприниматель, потому что начал собственное дело. Я выиграю, потому что сейчас лидирую. Я писатель, потому что я что-то опубликовал. Я богат, потому что у меня есть сколько-то денег. Я особенный, потому что меня выбрали. Я важен, поскольку думаю, что так должно быть. Мы порой все потворствуем созданию приятных формулировок такого рода. Но, похоже, каждая культура порождает свои фразы предостережения. Не пересчитывайте цыплят, пока они не вылупятся. Не готовьте соус, пока не поймана рыба. Чтобы приготовить кролика, его тоже нужно сначала поймать. С дичи, убитой словами, шкуру не снимешь. Замахнитесь на вес не по силам, получите травму. В основе любого грехопадения лежит гордость. «Давайте назовем эту позицию честно. Обман. Если вы делаете работу и тратите на нее время, вам незачем обманывать, незачем стремиться компенсировать затраты. Гордость — умелый захватчик». Джон Рокфеллер, будучи молодым, по ночам разговаривал сам с собой. «Когда вы только начинаете», — произносил он вслух или записывал в дневнике решаете, что уже стали предпринимателем. Будьте настороже, а то потеряете голову. В начале карьеры он в определенной степени преуспевал. У него была хорошая работа, он скопил денег и делал какие-то инвестиции. Если учесть, что отец Джона был аферистом, то путь, на который вступил его сын, можно считать верным понятно что в какой то момент у рокфелдлера начала пробиваться удовлетворенность своими достижениями и траекторией движения и когда банк отказал ему в кредите он прокричал однажды я стану самым богатым человеком на свете можно считать что рокфеллер был единственным человеком в мире, который сказал это а потом действительно стал самым состоятельным на планете. Но на него одного приходится дюжины неадекватных придурков, которые заявляли то же самое и искренне верили сами себе. Однако они и близко не подобрались к провозглашенной цели, в частности, потому что против них была гордость, которая заставляла других людей ненавидеть их. Рокфеллер знал, Он должен обуздать себя и негласно усмирить свое эго. Каждую ночь он вопрошал себя. Ты будешь дураком? Позволишь, чтобы эти деньги тебя раздули? Какими бы скромными они ни были, будь начеку, предупреждал он себя, не теряй самообладание. Позднее он размышлял. Я опасался впасть в высокомерие. Жалок человек, который допустил, чтобы мелкий успех испортил его и искажал его суждение, который забыл, кто он такой. Это создает близорукую, противоестественную одержимость, страсть к самоудовлетворению, которая перекашивает перспективу, реальность, истину и мир вокруг. В «Маленьком принце» Сент-Экзюпери говорит то же самое, сетуя, что тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. Именно поэтому мы не можем позволить себе иметь таких в качестве переводчиков. Получайте отзывы, жаждите и прокладывайте правильный курс в жизни. Гордость притупляет чувства. Иногда она налаживает наши отрицательные стороны — чувствительность, манию преследования, способность переводить все на себя. Когда великий завоеватель Чингисхан готовил сыновей и военачальников себе в преемники, он не раз предупреждал. «Если не сможете проглотить свою гордость, не сможете командовать». Он рассказывал, что гордость укротить труднее, чем дикого льва, Ему нравилась аналогия с горой. Он говорил, даже на самой высокой горе есть животные, которые, взобравшись на нее, будут выше горы. Мы склонны остерегаться негатива, опасаться людей, которые отбивают у нас охоту следовать вызовам и сомневаются в наших взглядах. При виде такой помехи определенно стоит насторожиться, но справиться с ней довольно просто. Что мы делаем реже, так это защищаем себя от признания и удовлетворенности. Они быстро встают у нас на пути, если мы подаем надежды. Мы не защищаем себя от людей и обстоятельств, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо или, скорее, слишком хорошо. Мы должны приготовиться к гордости и рано убить ее иначе она убьет то, к чему мы стремимся. Мы должны опасаться дикой самоуверенности и зацикленности на себе. Первым результатом самопознания является смирение, заметила как-то писательница Фланнери О'Коннор. Бороться с эго нужно по-настоящему узнавая себя. Когда вы ощущаете гордость, следует задаться вопросом, Что я сейчас упускаю такого, что мог бы увидеть более скромный человек? Что скрыто от меня из-за моего хвостовства, безрассудства и украшательства? Гораздо лучше задавать эти вопросы и отвечать на них сейчас, пока ставки еще не велики, а никогда станет поздно. Нужно отметить, то, что вы спокойны, еще не означает, что у вас нет гордости или даже гордыни. Если втайне думать, что ты лучше других, это все равно гордыня, это все равно опасно. То, чем ты гордишься, будет твоей гибелью, было написано на одной из потолочных балок у философа Монтэня. Эти слова — цитата из древнегреческого комедиографа Минандра. Она завершается словами кто думает, что из себя что-то представляет. Мы куда-то стремимся, и именно стремящиеся должны быть наши ровней, а не гордые и не добившиеся результата. Без этого понимания гордость создает противоречие между нашей самооценкой и реальной ситуацией, которая состоит в том, что мы еще далеки от цели и что нам многое предстоит сделать. Ударившись головой и услышав мудрую фразу Мезера, Франклин всю жизнь боролся с гордыней, поскольку хотел многое сделать и понимал, что она затруднит это. Вот почему, несмотря на головокружительные успехи для любого времени, богатство, славу, власть, Франклину никогда не приходилось переживать несчастье, обрушившихся на людей слишком высоко державших головы напоследок речь идет не о том чтобы отложить гордость на потом поскольку пока вы еще ее не заслужили это не не похваляйся тем что еще не произошло это более прямое и краткое не похваляйся в похвальбе для вас Ничего нет.